«Под прицелом». Когда факультативный класс оказался на третьем этаже, Юрий Александрович предпринял еще одну попытку вразумить Дмитрия. «Послушайте». Осторожно начал он, сделав шаг в сторону Свободина. «Пожалуйста, послушайте меня. В школе пожар. Ни я, ни эти ребята ни в чем перед вами не виноваты. У них есть родители, которые будут сходить с ума, как только узнают, что с ними произошло. Постарайтесь понять их чувства». «Ведь вы молоды, у вас ведь тоже есть родители». Он осекся, заметив, как губы Дмитрия скривились в презрительной усмешке. «Единственный человек, который бы стал переживать обо мне, умер», — ответил Свободин. «А больше обо мне никто не вспомнит». «Так что не нужно давить на жалость, мэн! Тебя как зовут?» Преподаватель сглотнул, подступивший к горлу комок. «Юрий Александрович...» «Так вот, Юра...» «Сейчас мы зайдем в класс, и вы будете делать все, как я скажу». «Уяснил?» «Наверное, уяснил. Ты же с высшим образованием. Потому что если кто-то из вас попробует рыпнуться, будет плохо». В коридоре послышался тихий стук и Свободин, переменившись в лице, тут же повернулся на звук шума, выставив перед собой ружье. Внимательный взгляд успел заметить медленно закрывающуюся дверь туалета для мальчиков. Дмитрий посмотрел на притихших школьников и направил ствол в сторону Константина. Веснушечный парень все еще продолжал тереть ладонь, которую испачкал кровью охранника. «Ты бегом в сортир и приведи всех, кого там увидишь!» — распорядился свободен. «Даю три минуты!» Константина Шарашина уставился на стрелка. «Нет, пожалуйста!» — забормотал он, тут же забыв о руке. Дмитрий взял на прицел худенькую девушку с родинкой на щеке. «Тогда я снесу ей череп, и в этом будешь виноват ты!» Константин глубоко вздохнул и, словно ища поддержки, посмотрел на преподавателя. «Иди!» — выдохнул Колышев. Он понимал, что толкает парня на непростое дело, но выбирать не приходилось — Теперь оставалось лишь молить Бога, чтобы в туалете никого не было, а звук стукнувшейся двери, который услышал этот псих с ружьем, был вызван сквозняком. Шаркая ногами, словно старик, Константин двинулся по коридору. «Если ты скажешь, что внутри пусто, а я узнаю, что ты мне соврал, я пристрелю двоих из твоего класса!» — пригрозил ему вслед Свободин, и плечи школьника поникли. Когда он скрылся в туалете, к Кулышеву незаметно приблизился Игорь. «Юрий Александрович, он нас всех убьет», — прошептал парень. «Нельзя позволить ему закрыть нас в классе. Огонь скоро поднимется сюда». Кулышев едва успел открыть рот, как Дмитрий рявкнул. «Эй, закрыли рты! Правило первое, все разговоры только по моему разрешению!» Он посмотрел на часы. «Осталось две с половиной минуты». Девушка с родинкой на щеке всхлипнула. Юрий Александрович плотнее обнял Настю, которая уткнулась мокрым от слез лицом в его живот, и он чувствовал исходящее от ребенка тепло. «Все будет хорошо», — прошептал он. «Давай же, Костя», — мысленно позвал он, «выходи, выходи уже, хоть один, хоть с кем-то». «Осталась минута», — невозмутимо проговорил Дмитрий. Неожиданно на первом этаже раздался неясный шум, за которым послышался грохот. Пожарные, подумал Колышев, и в его сознании затеплилась надежда. А может, уже и полиция приехала? «Тридцать секунд!» Юрий Александрович чувствовал каждый удар своего сердца. Он даже боялся думать о том, что произойдет, если Костя не выйдет в назначенное время. Наверное, начнется ад. И когда, по его расчетам, время уже было на исходе, дверь туалета распахнулась. Наружу спотыкаясь, вышли два школьника лет 10 одиннадцати следом за ними Константин. Колышев облегченно вздохнул, одновременно ощущая где-то внутри едкую горечь. С одной стороны, никто не пострадал, этот безумец не выполнил свою угрозу, с другой — Руками Константина были подставлены под удар эти двое мальчишек, которым удалось найти хоть какое-то убежище от стрелка, и Юрий Александрович винил в этом себя. Но что он мог поделать? «А вот и малыши!» — засмеялся Дмитрий. «Малыши-карандаши! Что вы делаете тут, пацаны? Любопытно, что в школе происходит после уроков!» На смерть перепуганные школьники молчали. Дрожа, они сжались друг к другу, страшась даже поднять глаза на незнакомца. Перемазанный кровью, с ружьем в руках, Дмитрий вызывал у них ужас. «Ну а теперь этой веселой и разношерстной компанией мы проследуем в класс», — объявил Свободин. «Веди, Юра!» Как в тумане, Колышев на негнущихся ногах зашагал по коридору. «Не могу поверить!» — воскликнул Дмитрий, когда учитель толкнул дверь класса. «Вот ведь судьба насмешница! В этом классе у меня была химия, и я добросовестно посещал все уроки! А ну быстро внутрь!» Старшеклассники, словно зомби, вереницей брели в класс. Дождавшись, когда последний из них вошел внутрь, свободен закрыл класс на ключ и сунул его в нагрудный карман жилета. «Теперь вы все мои!» ухмыльнулся он, обводя тяжелым взором бледные лица. У некоторых девушек из глаз текли слезы. И только смерть разлучит нас».